Мы нанесли удар через неделю, сначала организовав переправку пленных австрийцев из сдавшихся в Прикарпатии австро-венгерских войск на, так сказать, стройки народного хозяйства. После распада Австро-Венгрии эти стройки испытывали большой недостаток рабочих рук, поскольку мы отпустили всех пленных венгров, славянцев, хорватов, чехов, словаков и боснийцев на родину. Немцы как со столицей в Вене, так и со столицей в Берлине остались трудиться. Вот им в помощь мы и перекинули еще соплеменников, которые до окончания перемирия содержались в лагерях неподалеку от линии фронта, чтобы их не требовалось вести из глубины страны. Большинство с радостью согласились поработать и заработать, поскольку по письмам родственников они прекрасно представляли, что творится у них в тылу. Пока переброска не закончилась и железная дорога не освободилась, мы наступление не начинали». Кстати, венгры и славяне вернулись на родину не с пустыми руками. Как я уже упоминал, каждому из пленных была положена зарплата, не слишком впрочем большая, к тому же из нее вычитались деньги на кормежку, одежду, обувь и, естественно, охрану. Но минимум рублей по 5-7 в месяц выходило, и 80% этих средств они могли потратить в лагерные лавки на курево, предметы гигиены или выпивку. Последнее пользовалось популярностью. Хотя стоила она там немеренно. А поскольку 20% от зарплаты тратить запрещалось, за время плена у них скопилось рублей по 10. У некоторых же из тех, кто работал с лета 1914 попав в плен во время Галицийского сражения, вообще набралось под сотню. И эти деньги были им выплачены. Более того, мы провели еще один ход конем – Сделав так, что каждый из отпущенных домой пленных получил по одной золотой монете достоинством от 5 рублей. А многие и по червонцу. Хотя в отличие от той истории, что здесь знал только я, официально обмена ассигнаций на золото у нас приостановлен не был. Но в действительности с начала 1915 года золото из обращения активно изымалось. Так что после возвращения домой По всем новообразованным государствам пошли дикие слухи, в которых Российская империя представлялась настоящей землей обетованной. Ну как же, там даже пленным платят за работу, причем золотом! У славянской и венгерской молодежи появилась в жизни великая мечта – уехать на заработки в Россию, а то и переехать туда насовсем. Первый удар мы нанесли по немецко-австрийской группировке в Румынии тем более, что от нее уже остались рожки до да ножки. Большая часть личного состава австро-венгерских войск была из числа все тех же венгров и славян. За прошедшие три с лишним месяца они просто дезертировали. Теперь немецко-австрийская группировка в Румынии насчитывала от силы 40 тысяч человек, а ее австрийская часть к тому же была морально разложена дезертирством бывших соратников. Все завершилось в течение недели. В это же время... В Одессе началась погрузка на корабли 10-тысячного корпуса, отправляемого в дар -э салам Если честно, крупных боевых действий мы там не планировали. Корпус был полностью вооружен и обучен. Но командующему экспедиционным корпусом генералу Заянчковскому была поставлена задача взять под контроль дар -э салам и тангу и организовать патрулирование их окрестностей. Однако активно в бой не лезть, незачем. После того, как Германия сдастся, сложит оружие и ее войска в колониях. Но ежели он, генерал, расслабится и прошляпит ситуацию так, что немцам удастся каким-то образом нанести нам серьезный ущерб и умерить славу русского оружия, головы ему не сносить. А такой вариант вполне возможен, потому что командующий немецкими силами в Германской Восточной Африке полковник Пауль Эмиль фон Летов Форбек Человек талантливый и гоняет превосходящие силы англичан довольно успешно. Так что бдительность, бдительность и еще раз бдительность. Ну а что-то еще исключительно по возможности. На всякий случай ему придается для усиления отряд кораблей в составе крейсера и канонерской лодки. Помогут огнем с моря. 1 марта началось наступление в царстве польском. Немцы сражались упорно, но без огонька. По всем правилам военной науки, с использованием всех доступных сил и средств, но не цепляясь за каждый удобный рубеж и не бросаясь в отчаянные контратаки. И хотя крови они нам попортили изрядно, кроме всего прочего, выбив артиллерийским огнем около десятка змеев-горынычей, среди солдат пошел слух, что германец уже не тот, германец злость потерял. Уже через две недели наступления наши войска взяли Калиш и Влоцлавик, практически выйдя на довоенную границу Российской империи. Вроде как все развивалось нормально, пока не полыхнуло на берегах захваченных нами проливов. Если честно, во многом это была моя вина. Упустил. Как потом выяснилось, главная проблема состояла в крайне неверном подборе и расстановке кадров. Дело в том, что генерал-губернатором Царьградской губернии, как теперь стали именоваться захваченные нами земли по обоим берегам Босфора и Дарданел, Стамбул был переименован в Царьград, Николай назначил, причем по его собственной горячей просьбе, великого князя Кирилла Владимировича, которого я знал не очень хорошо, несмотря на то, что он служил во флоте и в последнее время даже командовал гвардейским флотским экипажем. А Кирилл Владимирович не придумал ничего лучше, чем вытребовать себя в военные коменданты генерала Андраника Азаняна, прибывшего к месту службы со своими соратниками-армянами. Впрочем, великого князя можно было понять. Паркетных шаркунов-то он набрал в избытке, а вот свободных офицеров с боевым опытом ему взять было неоткуда». Так что генерал Азанян, ушедший в отставку сразу после того, как армянские дружины начали переформировываться в обычные пехотные батальоны, показался ему отличным кандидатом. Проблема была в том, что Андроник Паша, как его именовали на Востоке, давно и люто ненавидел турок. А после армянской резни 1915 года эта ненависть переросла в всякие границы. Сноска. Согласно различным оценкам, в период Первой мировой войны на территории Османской империи погибло от 1 миллиона до 2 миллионов армян. Пик казни и депортаций пришелся на 1915 год. И соратники армяне всецело разделяли его чувства. В результате ситуация в новых землях империи стала быстро накаляться. Около шести тысяч армян, не только прибывшие с генералом Азаняном, но и местные, завербованные Андроник Пашой в новую администрацию и кое-кто из местных греков, увидевших возможность не только отомстить туркам за вековые унижения, но и изрядно поживиться на грабежах богатеев, принялись терроризировать местное мусульманское население» численность которого на новых русских землях после всех потерь, вывода турецких войск и прочего, все равно превышала миллион человек. Причем все шло по нарастающей. А Кирилл, на которого обрушился поток жалоб, к тому моменту попал под влияние константинопольского патриарха Германа V у которого были свои счеты с турками. И тот сумел убедить генерал-губернатора, что все жалобы мусульман связаны с тем, что они не смирились с потерей главенствующего положения в этих землях и пытаются снова получить у русских, имевшиеся у них мусульман, ранее привилегии. Сноска. Митрополит Герман в реальной истории рассматривался в качестве кандидата на патриарших выборах в ноябре 1886 года. И на всех последующих до своего избрания 28 января 1913 года Но его имя неизменно вычеркивалось из списка кандидатур Портой Кирилл предпочел политику невмешательства И оставлял жалобы без внимания Либо передавал их на рассмотрение своим армянским помощникам А уж те принимали в отношении жалобщиков Понятно какие решения В общем, к концу февраля 1917 года ситуация там накалилась до нельзя. Положение усугублялось еще и тем, что крупных войсковых сил у нас в тех краях не было. Война. Войска нужны в других местах. А турки, несмотря на все подписанные соглашения, с потерей своей столицы так и не смирились». Поэтому Энвер Паша, в тот момент активно вышибавший греков с побережья Турции, не применул воспользоваться случаем и помочь братьям, чем можно, отправив на европейский берег инструкторов оружие, боеприпасы и прокламации. Короче, 17 марта полыхнуло.